Эпилог. Анторский приют. Восемь лет спустя. Ларисинья быстрым шагом шла по длинному коридору вместе с молодой, но уже седой женщиной и продолжала свои бесконечные вопросы. «А что по кладовым? Продукты заготовленные, припасов достаточно, даже больше нормы, если вдруг добавятся еще дети». лари довольно кивнула, поворачивая на выход из приюта, а потом уточнила. Что по спальням? После того, как отремонтировали старое крыло, всем хватает места. В комнате проживает два ребенка, у каждого своя кровать, стул, полка и тумбочка, а также общий стол и шкаф. Ларисинья окинула взглядом огромную ухоженную территорию центрального двора, с гордостью отметив, что теперь его совсем не узнать. На золото шахры и виеты они отремонтировали все здания, мастерские, подсобки и утеплили их, отстроив еще одно крыло. Не было больше сырости, затхлости, что очень радовало. Теперь в анторский приют со всех гильдий направляли учителей, желающих работать с детьми, также посылая в обязательном режиме провизию и монеты на содержание приюта. оплату рабочим и воспитателям, проведение различных мероприятий. Дети проходили все теории, изучаемые в гильдерге В библиотеке установили новые стеллажи и пополнили их книгами. Сиротский приют имел право по совершеннолетию ребенка выдать документ об образовании после обязательной сдачи экзаменов. Далее молодежь отправляли в одну из академий. Боевая Академия, которую возглавляли Красные Драконы, или общей Магии под руководством Золотой Гильдии, где в результате изучения и успехов выпускникам выдавали уровень и указывали, в какой сфере они могут работать. Для поступления в Боевую Академию необходимо было пройти жесткий отбор, имея исключительные магические или физические способности. В последний же год обучения шло разделение на разряды и категории. Самых лучших готовили на защиту гильдий, присуждая им звание кардиналов. Каждая гильдия построила на своей территории школу, куда ходили все дети, несмотря на положение в обществе, и только потом они направлялись в академии. Суровые законы и правила были изменены, и хоть остались недовольства и некоторые недочеты, в целом была проведена колоссальная реформа, направленная на улучшение условий для всех оборотней и магов, представляя им возможность жить в достатке, если имелось желание работать. Ларри вдохнула чистый осенний воздух и, посмотрев на механические часы, произнесла «Ой, скоро начнется, а я еще здесь. И зачем эта проверка, когда я и так прекрасно знаю, что ты замечательно справляешься со своей должностью». Теперь вот опоздаю. Сегодня сестренка мужа Ленара, с которой они очень хорошо общались, будет официально зачислена в боевую академию. Она хотела быть вместе с ней, когда ее и других адептов будут поздравлять все главы гильдии и сам ректор Ревон. «Я принимаю твою проверку как честь. И не волнуйся, еще есть время». Ласково проговорила Радхана, которую Ларисинья поставила директором приюта. Женщина отдавала душу, стараясь подарить каждому брошенному ребенку счастье в их огромном доме. Возможно, скоро приют будет переименован в интернат, ведь детей с каждым годом поступало все меньше, а в школах не хватало мест. Но и к этому могиня была готова. Ее новая жизнь с детьми давала ей силы, и в каждом она видела своего сына, который бы гордился ей. Ларисинья быстрыми шагами двигалась к фонтану и, увидев своего шестилетнего сына Кейна, улыбнулась. Черные короткие волосы, темная кожа, упрямые черты лица — очень красивый ребенок, как казалось Ларри. Она подошла к сыну, который сразу же кинулся к матери, обняв осторожно за располнившую талью, так как скоро у него должна была появиться сестренка, которую он, как и родители, ждал с нетерпением. После пророчества произошло многое, и теперь дети-драконы от родителей разных гильдий могли видеть своих хищников и их цвет только в момент полного взросления. Но Ларри была уверена, что Кейн, черный дракон, в отличие от семилетнего кузена Дрена, сына Девила и Валенсии, серебряным драконом В будущем владыкой могущественной гильдии. Мальчик уже сейчас был не по годам умен, быстр и силен, что чувствовалось издалека, отталкивая других детей, кроме друзей. Кейна и Сержа, сына Райдера и Лузарии. Вместе они являлись настоящей, сильной и могущественной командой даже в их малом возрасте. Сынок, пойдем, а то папа нас совсем потерял. Мальчик почтительно кивнул матери в ответ и поклонился Радхане. Ларисинья с сыном подошли к магу, старому мужчине, и он тотчас перенес их на территорию боевой академии.